«О, -о, -о, -о, О сказал старик, закуливая папироску от папироски. Комната все более и более наполнялась дымом. Старики приблизились еще ближе. Боюсь, что они чувствовали отвращение и страх перед доктором. За кого они его принимали. То, что доктор сидел без сапог, И сапоги стояли перед ним. Вряд ли могло дядю Савелия вызвать к такой легкой беседе. Мое незваное появление тоже. Доктор имел привычку держать распростертую ладонью мочки уха. И вот старик нес пепел с папироски на пепельницу. Ему вовсе не было нужды проходить над ладонью доктора. Я это утверждаю. Но он прошел над ладонью и уронил туда пепел, и уронив, вздрогнул. Причем движение это заметил и дядя Савелий, который в иное время поспешно сдул бы этот пепел, но здесь он отвернулся. Правда, то, что говорил доктор, давало полное основание для негодования. «Вы способствуете тому, что ваша племянница при ее жажде к интригам, при ее желании иметь связи, легко может продаться. Да, я ее люблю и говорю это открыто при отце. Вон. Нельзя же быть такими холодными, если вы ненавидите друг друга и даже желаете друг другу смерти. Зачем вы тогда живете? Вас держат миллионы. Этот позор, это лицемерие надо разорвать. Вы, старик, неужели вы, обманывая весь свет и всю жизнь, покойно пойдете в могилу? Вы обманывали людей, угнетали рабочих. Но даже мещанство не найдет вам оправдания в прекрасной семейной вашей жизни. Бог, конечно, чепуха. И раньше люди взывали к справедливости, а здесь я не знаю, к чему их взывать. Я вас ненавижу, вы мне омерзительны. Я говорю с вами только как с отцом, и только для того, чтобы высказать вам презрение. Тут вы распахиваете ваш чудовищный и мозги, мозг и думаете, а доктор-материалист, а как подхватила биология, как влюбился в дочь и может отказаться от нее, несмотря на весь свой материализм. У доктора недостаточно организовано сознание. А если я вам сознаюсь в том, что мое изобилие интриги путаницы, которые я веду, именно это и прелестит вашу дочь? И она сбежит с провинциальным доктором. Я уже заставил сбежать Мазурского, а перед ним разворачивалась какая карьера. Вон! — Я вас только что понял, — сказал дядя Савели. — Вы говорите о Сусанне, девица невежливая и грязная. К принятию ванны у нас мешает недостаток дров, а также и то, что в ней постоянно сидит какой-нибудь посторонний человек. Но ведь она же могла бы ходить в баню... «Вы нюхали, как у нее пахнет из-под мышек?» «Нюхал!» — с восторгом воскликнул доктор. Этому восторгу даже и дядя Савелий удивился. «Ну что вы находите в этом хорошего? Не понимаю. Вы просто какой-то болезненный человек. Грязная и мерзкая девчонка, и чему восхищаться? Но вы не менее мерзкие и грязные». И если в жизни присматриваться и размышлять по поводу всякой грязи, то тогда просто пулю в лоб, или, по крайней мере, всю жизнь не покупать мыло, дабы уравняться. Я же не присматриваюсь к вам и к той чепухе, которая вас окружает. И вот вы, смеясь, хотели купить у меня масло для собаки, когда заведомо знали, и вы, и я, что никакой собаки у вас нет. И масло из сапога,